52. Живые драгоценности В небе разливалась заря. Она была поистине прекрасна: лесенка, веранда, заросший сорными травами сад все было залито золотом. А на опушке леса какое-то громадное старое дерево, на которое Марджери и внимания это никогда не обращала, вдруг решило расцвести, и цветы его были похожи на вспышки света. А все же хорошо, что они приехали сюда. В последний раз, чтобы собраться и навсегда покинуть это место, на какое-то время ставшее им родным домом. Похоже на ритуальное прощание, вдруг подумала Марджери, хотя сама, пожалуй, никогда в жизни склонности к соблюдению ритуалов не питала. Вскоре они погрузят свои пожитки в рыбацкую лодку, и она увезет их с этого острова. А потом они переберутся в Австралию, сменят имена и еще какое-то время будут перемещаться с места на место. Она продаст свою квартиру в Лондоне, станет работать там, где это будет возможно, думая о будущем, Марджери видела там только их троих. Инит, Глорию и себя, и никого больше. По западному шоссе никто сейчас не смог бы до них добраться, да и по восточному шоссе тоже. Как Марджери поняла из объяснений тех мальчишек, погонщиков-мулов, теперь по крайней мере два дня будет невозможно перебраться через ту реку, что пересекает это шоссе. Короче, им нужно было лишь дождаться полуночи, когда к берегу причалит заказанная лодка. Марджери вынесла из дома и закопала в саду самые истрепанные из половиков. Затем снова перенесла в сад старые кресла, а немногочисленные кастрюли, сковородки и последние банки спама она решила оставить на кухне. Вдруг все это пригодится мальчишкам из Шантитауна. В кабинете она первым делом тщательно упаковала свои записи и дневники, а витрины с образцами завернула в одеяло. Старый коврик, некогда привезенный инит из пума, Марджери так и оставила лежать на полу, где он по-прежнему закрывал плохо заделанную дыру. Затем она перестирала все пеленки и приготовила в дорогу бутылочки с молочной смесью, подаренной Долли, на тот случай, если инит, которая была еще слаба, необходимо будет немного поспать. Сейчас Иннет с малышкой устроились на веранде, прямо на пол постелив одеяло. Иннет уже успела облачиться в свой розовый дорожный костюм, а рядом поставила красный саквояж, набитый детскими вещами. Марджери как раз собиралась спуститься в сад и немного прогуляться, когда Иннет, приоткрыв один глаз, спросила. «Хочешь в последний разок сходить туда?» «Нет, инет не хочу. Я хочу всего лишь повесить выстиранные пеленки и чуточку пройтись». Линнид засмеялась, придвинула Глорию поближе и стала ее кормить. «Смотри, не опоздай на барнео пошутила она. «Там нас ждут два джина с лаймом, заказанные на наше имя!» Марджери босиком брела по саду. Уже миновал полдень, но небо сияло такой промытой утренней голубизной, словно таким отныне навсегда и останется. Марджери старалась даже не смотреть на гору и все время поворачивалась к ней спиной – развешивая мокрые пеленки и прицепляя их к веревке прищепками. И все же она постоянно ощущала присутствие горы, ощущала столь же отчетливо, как если бы она, гора, сама подошла к ней и легонько постучала по плечу. Даже через много лет Марджери не сможет объяснить, что за дикое чувство вдруг ее охватило. Очень странное чувство. Словно что-то ее подхлестнуло, словно кто-то стиснув ей горло поволок ее на край отвесного утеса. И она, задыхаясь, вся покрытая гусиной кожей, испытала то пьянящее чувство невероятной легкости, как если бы пребывала в свободном падении. Возможно, никаких подобных чувств у нее бы и не возникло, если бы Инет не напомнила ей о горе. Желание еще хоть раз подняться на гору, пробудившееся в ее душе, Оказалась столь же абсолютным и неоспоримым, как и то неожиданное для нее самой желание схватить чужие спортивные ботинки и навсегда покинуть школу, в которой она так долго проработала. Марджери швырнула на землю бельевую корзину и быстрым шагом двинулась к горе, словно опасаясь, что та может прийти в движение и исчезнуть. Слоновья трава, прибитая их ногами и недавним ливнем, по-прежнему оставалась прижатой к земле, однако сама тропа которую они с таким упорством расчищали, уже успела снова сильно зарасти. Новая листва имела более светлый оттенок, но из-за лиан, опять свисавших плотным занавесом, вокруг царил полумрак. Путь Марджери преграждали высоченные папоротники и скатившиеся сверху крупные камни. Раздвоенная вершина горы, словно прошитая тонкими нитями тумана, по-прежнему виднелась высоко впереди. В Поднебесье парили хищные птицы, казавшиеся с земли совсем крошечными, не больше собственного перышка, и все вокруг словно застыло в полной неподвижности. Пока что Марджери бегом преодолевала подъем, она без особого труда перебралась через первый валун, без башмаков, чувствуя себя очень ловкой и легкой. И потом она уже хорошо знала, за какие растения можно спокойно хвататься при подъеме, а каких надо старательно избегать. Над тропой косами свисали всякие ползучие растения, и Марджери то отмахивалась от них, то ныряла под них, низко наклоняя голову. Выше, еще выше, времени у нее еще сколько угодно, она остановилась на минутку, привстав на цыпочки и слегка покачиваясь. Вскоре она добралась и до настоящей лесной чаще. Теперь она уже чувствовала и бешеный стук сердца, и кипение крови в жилах, и пересохший рот, Да и проклятый бедренный сустав опять затеял свою волынку. Босые ноги жгло, она, видимо, сильно поранила их о камни и корни. На все это Марджери старалась не обращать внимания, чувствуя, что сможет преодолеть этот подъем. Послышалось карканье встревоженных ворон, потом какой-то глухой удар, плеск воды. Марджери только прибавила ходу, в воздухе разлился слабый запах дыма. Но она и тогда не остановилась, а перебралась через очередной валун. Жжение в босых ступнях казалось ей даже приятным. А потом, когда она наконец поняла, что пора бы и назад повернуть, в воздухе вдруг словно прошла волна холода, и все вокруг внезапно окутал туман, словно упавший с небес. Он поглотил даже верхушки ближайших деревьев, распространяясь по склону со скоростью взрывной волны, Марджери оказалась окружена со всех сторон. Ее словно загнали в некое озеро белой пустоты. Она знала, что туман, скорее всего, исчезнет так же быстро, как и появился, и все же ей стало не по себе. Она даже замерзла немного и невольно обхватила себя руками. В тумане, казалось, исчезли даже звуки. Теперь оставалось одно – осторожно повернуть назад и двигаться в точности тем же путем, каким она сюда пришла, вот только прежнего пути – Ей было уже не разглядеть. Она вообще ничего вокруг себя разглядеть не могла. И выкинув из головы все прочие мысли и планы, Марджери попыталась на ощупь потыскать тропу, ведущую вниз сквозь стену тумана. Ей казалось, что на глазах у нее плотная повязка. Ветви царапали ей кожу, дергали за волосы, она задыхалась, а ее босые ноги все время обо что-то спотыкались, скользили, подворачивались. Потом она почувствовала острую боль, словно ее кто-то ужалил, но продолжала идти, точнее, неуклюже сползать вниз, цепляясь за любую опору, а иногда даже падая на колени. Было ясно. Она заблудилась. Заблудилась в тумане на склоне горы, а там, внизу, ее ждет Инет. И Марджори продолжала идти, пошатываясь, падая, с трудом пробиваясь вперед и вдруг наступила на что-то острое, как бритва, с легкостью вонзившееся ей в ступню, как остриё ножа, в мякоть фрукта. Измученная, перепуганная, сознающая свое поражение и совершенно не представляющая, что ей теперь предпринять, она просто села на землю. Она сумела пересечь земной шар, пытаясь найти заветного отцовского жука, однако сейчас повела себя в точности как мать, которая никогда даже не пыталась... Как-то изменить свою жизнь. Просто сидела в кресле, и все. «Помоги мне», — вслух сказала Марджери. «Пожалуйста, помоги мне». Она и сама толком не понимала, к кому обращается. Впрочем, логику тут искать было совершенно бессмысленно. Туман так и не желал рассеиваться. Приходилось ждать. Марджери казалось, что ждет она уже несколько часов. Но, может быть, именно потому, что она просто сидела и смотрела на стену тумана. Не пытаясь с ним сражаться, она потихоньку стала замечать некое движение. Туман начинал как бы перемещаться, постепенно истончаясь. Потом где-то в вышине из него вынырнул белый шар света, похожий на глаз с бельмом, и она догадалась, что это должно быть солнце. У своих ног она разглядела какой-то камень. Расплывчатое красное пятно превратилось в яркий цветок. Да, туман рассеивался, откатывался назад. Уплывал в свои ущелья, и окружающий мир снова возвращался к жизни. Снова стали видимыми деревья, скалы, синий купол небес над головой, и Марджери поняла, что находится на какой-то поляне. Сперва ей показалось, что выпал снег. Все вокруг было усыпано белыми хлопьями, но оказалось, что это не снег, а крошечные, как бы гофрированные, беловосковые цветочки, венчающие темно-пурпурные стебли. Эти цветы были так малы что лишь с трудом удавалось разглядеть отдельные лепестки, а сам цветок как бы сидел в чашечке из зеленых листочков величиной с ноготь мизинца. Воздух был настолько напоен неким сладостным ароматом, что казался плотным. И как только в мозгу Марджери сформировалось слово «орхидея», в воздухе мелькнула золотая искорка. И не одна, их было много. Сотни тысяч золотых жуков, сверкавших как крошечные ювелирные украшения и словно прикрепленных невидимыми золотыми нитями к белым цветам орхидеи, зеленым листочкам, деревьям с мощными кронами и окрестным скалам. И чем дольше Марджери смотрела, тем больше их оказывалось. Они вылетали и вылезали отовсюду, а у нее впервые не было с собой ни ботанизирки, ни сетки. Она даже сачка с собой не захватила. Ничего. Одного она точно поймает руками. Их там более чем достаточно. Она еще раз внимательно осмотрела поляну, и один жук, словно по мановению волшебной палочки, сам слетел к ней прямо на левое запястье. Она смотрела на него, как зачарованная, крошечная золотая головка, торакс, похожий на пышную золотую юбочку, крошечные золотые лапки, длинные усики, похожие на золотую тиару. Это был самый настоящий изысканный Франт, этакий крошечный, облаченный в золото экстраверт. Ничего подобного она в жизни не видела. Одно быстрое движение правой рукой и Жук попался. Но прежде чем Марджери успела хотя бы слегка сжать пальцы, Жук приподнял над крылья и развернул вторую пару крылышек, похожих на тонкую папиросную бумагу. Даже они, такие нежные и полупрозрачные, оказались золотыми. Как ни странно, Но улетать Жук явно не собирался. Он несколько раз открыл и закрыл свои крылья, как это обычно делают бабочки. Так же легко должно быть эти крылья осуществляли свою главную задачу, вздымая его в воздух, и снова аккуратно свернул нежные летательные крылышки, спрятав их под твердой скорлупкой над крыльев Затем Жук подполз поближе к косточке на тыльной стороне руки Марджери и удобно там устроился. Она просто не могла поверить своему счастью, Жук самоубийца, ведь он же практически сам ей сдался. Она смотрела на это крошечное сверкающее существо, прильнувшее к ее руке, и не могла отвести глаз. Веса жука она совершенно не чувствовала, и все же его прикосновение к ее коже казалось ей обжигающим. И нет, была права. Она все время была права. Марджери задумала свое приключение не ради того, чтобы оставить свой след на Земле, а ради того, чтобы позволить Земле, оставить на ней свой след. Отметить ее. Ведь все это было чудом. И то, что они с Инет выжили на горе в ту страшную бурю, и то, что она все-таки нашла своего жука, до сих пор существовавшего только в ее воображении, и то, что Иннет сумела родить ребенка, а Марджери сумела этого ребенка принять. И то, что она по-прежнему может свободно дышать, и то, что после всех нанесенных этому миру разрушений и потрясений он все-таки остался целым и невредимым. И ей уже не нужно было убивать этого жука, накалывать его и называть в честь покойного отца. Ей было достаточно и того, что она все-таки сумела увидеть его собственными глазами, хотя, возможно, никогда больше и не увидит. Ну что ж, пусть золотого жука откроет и опишет Кто-нибудь другой. И Марджери вдруг показалось, что она словно размазана по всему этому острову, как бы растворилась в нем, впиталась во все, что на нем есть. Никогда в жизни ей не приходило в голову, сколь размыта та условная граница, за которой кончается ее собственное тело и начинается окружающая среда, начинается здешняя земля. Да, она чувствовала себя здешней и благословенной. Именно так, здешней и благословенной. Еще один жук приземлился к ней на плечо, а второй прямо на нос. Еще три на правое запястье, и на каждый локоть по жуку. Обасую ступню облюбовал целый выводок. Жуки сыпались на нее золотым дождем. И Марджери Бенсон, которая ни разу не взяла в руки ни одной игрушки после того, как ее отец. Не оглядываясь, шагнул через французское окно прямо в сад, сейчас как ребенок играла с жуками на склоне безымянной горы, находящейся на другом конце света. Она протягивала им пальцы, поводила рукой и даже задом слегка крутила. Ее вдруг охватило удивительнейшее чувство, будто она не одна, будто сейчас с нею рядом и ее братья, и ее тетки, и отец с матерью, и даже Барбара. И все они тоже играли с этими сотнями тысяч золотых жуков, как если бы радость была самой серьезной вещью на свете. Но гораздо важнее было то, что и сами золотые жуки с ними играли. И в эту минуту Марджери чувствовала себя даже более живой, чем сам окружающий ее мир. Уже начинало темнеть, когда она, наконец, сумела спуститься по тропе и, прихрамывая... Двинулась через сад к бунгало. Впереди был отчетливо виден шаткий силуэт последнего приюта. Его сломанная лесенка и веранда, освещенная горевшей в комнате лампой молний. А в окне уже виднелся профиль инет. «Инет!» — закричала она, махая рукой. «Инет!» Но когда она подошла ближе, оказалось, что это вовсе не инет, а какой-то чужой человек, лицо которого было ей незнакомо. И этот человек, заметив ее тоже помахал рукой. Марджери вгляделась в сумеречный мрак, глаз выхватывал из сумерек то разбитую проселочную дорогу, то пыльную растительность в саду, то пеленки, по-прежнему висевшие на веревке, но ни инет, ни девочки нигде не было видно. Исчез и красный саквояж инет. Пятьдесят три. Почти у цели. Он, сгорбившись, сидел у окна освещенный лампой молний. Вокруг него метался целый рой ночных бабочек, которые бились о стены, отбрасывая странные полупрозрачные тени. Марджери понятия не имела, кто это такой. так оказывается, тоже была там, сидела в кресле в углу, крепко прижимая к себе Глорию, в ярко-розовом костюме с растрепанными черно-желтыми волосами, застывшая и явно перепуганная до смерти. Перехватив взгляд Марджери, она еле заметно покачала головой. Было видно, как быстрыми сильными толчками бьется кровь в жилке у нее на шее. Когда Марджери вошла, незнакомец выпрямился и с явным облегчением сказал «Привет». Хотя это и прозвучало несколько нервно. Лицо у него было серое, щеки ввалились, и он был так худ, что казалось, торчащие кости вот-вот прорвут кожу. Одежда его давно уже превратилась в лохмотья, и он весь был покрыт волдырями, ссадинами и порезами. Спутанные короткие волосы слиплись, он и на человека-то не похож, подумала Марджери, и заметила, что за спиной у него висит нечто, напоминающее проткнутый воздушный шар. Потом до нее дошло, что это просто старый рюкзак. Ее первым побуждением было немедленно вывести с ребенком из дома – Однако она явно недооценила этого типа. Стоило ей перевести взгляд Сынет на дверь, как он вскочил и одним нервным движением преградил ей путь. Одну руку он постоянно держал в кармане. Может, он ранен? А я уж подумал, что вы без меня уехали, мисс Бенсон. У Марджери возникло ощущение, что она шагнула мимо ступеньки и тщетно пытается сохранить равновесие. Внутри у нее была какая-то гулкая пустота. Ее словно выпотрошили. Значит, он британец. И знает не только ее имя, но и то, что она давно здесь живет и теперь собирается уезжать. Хорошо бы, конечно, сейчас обратиться к нему по имени, вот только она не знает, как его имя. Ее охватила паника, лишив способности рассуждать здраво, лишив способности нормально думать, в ее памяти возникали лишь какие-то мимолетные и совершенно бесполезные образы, те мужчины, с которыми она вместе обедала на судне «РМС Орион» или те, которых она видела в лагере для перемещенных лиц в Вакале, на приеме в британском консульстве, на таможне, в полиции. Но ни один из них не был похож на того худого изможденного человека что сейчас стоял перед ней настолько близко что мог бы коснуться ее волос по его лицу ручьями тек пот и его так сильно знобило что даже одежда тряслась вы кто он моргнул явно очень удивленный и коротко рассмеялся словно не веря в то что она может спрашивать такие глупости неужели вы меня не помните может быть у меня в классе ваша сестра училась нет «Тогда, может, вы работаете в музее естественной истории?» «Конечно же нет!» Он нервно рассмеялся, как ребенок, начинающий утрачивать уверенность в себе. Это было похуже, чем столкнуться с Румпельштильцхеном. Так она, пожалуй, несколько лет будет угадывать, и он, видимо, решил облегчить ей задачу. «Вы не захотели, чтобы я возглавил вашу экспедицию, но вы были неправы. Вот я сюда и приехал». Лишь человеческое напряжение памяти помогло Марджери вспомнить, где она встречалась с этим человеком, в чайный Лайонс Корнер Хаус. Он бывший военнопленный. Вот только что он делает здесь, на другом конце света. Зачем явился в их жалкое бунгало, о существовании которого практически никому не известно? Зачем стоит перед ней и трясется? Сердце ее понеслось вскачь. «И чего же вы от меня хотите?» – спросила она – «Чего же я хочу?» — повторил он, словно до этого как-то не задумывался над подобным вопросом, или, точнее, словно уже не был уверен, что сумеет дать на него правильный ответ. «Чего же я хочу?» Он, пошатываясь, странным зигзагом прошелся от двери к окну и обратно. Наблюдая за ним, Марджери вдруг почувствовала удушье. «Чего же я хочу?» «У вас больной вид. Вы нездоровы?» Он не обратил внимания на ее вопрос. «Я был на том корабле», — сказал он. «Это я нашел вас у подножия лестницы. Это я отвёл вас в медицинский кабинет. Если бы не я, вы бы никогда сюда не добрались. Я всё это время, с самого начала, следовал за вами, мисс Бенсон. Я спас вам жизнь. И вот теперь мы, наконец, вместе». Марджери стояла, практически не шевелясь, но все же сумела, слегка повернув голову, перехватить взгляд Иннет. В глазах Иннет плескался самый настоящий ужас. Марджери попыталась мысленно вернуться на Орион, но было так трудно вспоминать что-то, когда все твои мысли заняты тем, что происходит в настоящий момент. А этот тип еще и глянул на Иннет так, словно та была какой-то бессмысленной помехой. И тут Марджери вспомнила, хотя и довольно смутно, и болтанку на корабле, и морскую болезнь, измучившую ее, и какого-то мужчину, который помог ей подняться на ноги, а она на мгновение уткнулась ему в грудь, потому что больше всего хотела продолжать спать. «Я же тебе говорила», — сказала и ровным тихим голосом. «Я же говорила, что за нами кто-то следит. Правда, я думала, этот тип за мной охотится, а не за тобой». «Я все время был рядом с вами», — подтвердил этот тип, «но я очень болен». «Так что теперь все кончено. Пора всему этому положить конец. Раз и навсегда». Марджери страшно побледнела. Она прямо-таки почувствовала, как у нее от лица отлила вся кровь. Дыхание прервалось у нее в груди. Ей вдруг стало холодно, и она словно окаменела, разучилась двигаться. А Мундик, осторожно сунув свободную левую руку в карман, вытащил оттуда некий предмет и, держа его на ладони, показал ей. Сперва было трудно понять, что это такое, настолько его ладонь была грязной и изрезанной. Но потом, приглядевшись, Марджери поняла, что это один из ее пропавших жуков. Булавка, которой он был наколот, естественно исчезла, как и этикетка, а его лапки, некогда аккуратно расправленные, были совершенно измочалены. А двух и вовсе не хватало. Надкрылья исчезли. Усики были надломлены, это был самый жалкий подарок, который ей когда-либо преподносили. «Вот видите!» — с гордостью заметил он. «Да, вижу. Я принес это обратно». Марджери уже раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но голос, который прозвучал в эту минуту, принадлежал не ей, это был голос инет «Осторожней, Мардж!» инет рукой прикрывала головку Глории, как всегда делала, если начинался дождь. «Смотри внимательней, что там у него в другом кармане! Слышишь, Мардж?» Мундик, не обращая на инет никакого внимания, продолжал в упор смотреть на Марджери. По его лицу все катились и катились крупные капли пота. «Мистер Мундик, вам следует немедленно уйти отсюда и оставить нас в покое», — твердо сказала Марджери. «Я тоже делал записи, как вы говорили». Он наклонился? очень аккуратно положил раздавленного жука на пол потом выпрямился и стал нетерпеливо рыться в кармане левой рукой правую он по прежнему из кармана не вынимал не подходи к нему марч крикнула иннет держись от него подальше мундик что то раздраженно проворчал тщетно пытаясь вытащить из кармана то что там находилось марч мне это совсем не нравится снова крикнула иннет Наконец Мундику удалось извлечь какой-то блокнот, и теперь он тряс им у Марджери перед носом, словно собираясь ее ударить. «Вы хотите, чтобы я это прочла?» Спокойно спросила она и взяла у него блокнот, хотя руки у нее уже начали дрожать. Странички блокнота пожелтели, многие вывалились, а те, что еще держались, были покрыты пятнами ржавчины от двух тонких металлических скрепок. Почерк был мелкий, неразборчивый, так мог бы писать ребенок, делая вид, что пишет как взрослый. Строчки то сползали вниз, то задирались вверх, а некоторые и вовсе размещались по диагонали. Однако Марджери так и не поняла толком ни одного предложения. «Ну что, хорошую я работу проделал?» – спросил Мундик. «Да, очень. А прочтите-ка это вслух». «Что это?» Снова донесся от двери голос инет, казавшийся каким-то странно тонким, задушенным. «Что это он тебе подсунул?» «Не знаю». Зря она это сказала. Мундик так и взвился. Слишком поздно Марджери вспомнила, как он орал на нее тогда, в Лайонс Корнер Хаус, а изо рта у него во все стороны летели капельки слюны. «Читайте!» – выкрикнул Мундик и резко выхватил из кармана правую руку. Марджери инстинктивно присела, а Иниту двери пронзительно вскрикнула. В руках у него был револьвер, украденный у Тейлора. И он целился прямо в грудь Марджери, держа дуло не более чем в футе от нее. Марджери вдруг показалось, что ее хлестнули по груди чем-то тяжелым и пробили насквозь. Она отшатнулась и больно ударилась плечом обо что-то острое. Оказалось, что это лампа молния. Лампа качнулась. Упала, с силой ударилась об пол, но, как ни странно, не разбилась и даже не погасла. Теперь вся сцена была как бы подсвечена снизу ее газовым светом. Марджери ухитрилась искоса глянуть в сторону стоявшего в углу кресла. И нет, и девочка исчезли. У Марджери было такое ощущение, словно грудь ей туго перетянули веревкой. «Неужели он все-таки в меня выстрелил?» – подумала она. «Неужели я ранена?» Выстрела, правда, слышно не было, и потом, если он в меня выстрелил, то из раны, конечно же, должна была палиться кровь, а я должна была почувствовать боль или даже рухнуть на пол. Однако боли Марджери не чувствовала, на пол не рухнула и по-прежнему относительно твердо стояла на ногах. А Мундик все продолжал целиться в нее из револьвера. Никогда в жизни она не испытывала такой неуверенности в том, что с нею произойдет в ближайшее мгновение». С трудом обретя вновь способность говорить, она проскрежетала. «Пожалуйста, давайте сейчас уберем оружие, и я сразу же прочту ваши заметки. Раз вы уж так этого хотите, я с удовольствием это сделаю. Только, пожалуйста, пожалуйста, опустите револьвер. Это ведь просто опасно, мистер Мундик. Но он по-прежнему держал ее под прицелом. Потом несколько раз переступил с ноги на ногу, словно пытаясь обрести должное равновесие. Похоже, он тоже не знал что может произойти в следующий момент. И, пожалуй, ждал, что следующий ход сделает именно она. И тут в дверь влетело нечто розовое. Это была инет, державшая в руках сковороду так, словно собираясь подать на стол только что приготовленный завтрак. Но нет, эту сковороду она с размаху опустила Мундику на голову. Увы, этот удар его, похоже, даже не оглушил. Зато вывел из себя. Впрочем, револьвер он все же выронил – и тот, крутясь по полу, отлетел в дальний угол. «Но ты!» – прорычал Мундик и так ударил инет кулаком в грудь, что она отлетела от него и чуть не упала. «Почему ты вечно торчишь у меня на пути?» «Глория! Где Глория?» – в отчаянии озиралась Марджери. «Она на кухне, там безопасней!» – задыхаясь, прошептала инет, и вдруг стала, словно какой-то спятивший шеф-повар, извлекать невесть откуда всевозможные кухонные принадлежности и швыряться ими в Мундика. Палки, ложки, жестяная миска – все со свистом летело в него. Мундик приседал, отклонялся то влево, то вправо, и лишь некоторые из выпущенных инет-снарядов угодили в цель. Затем в ход пошли кокосы, жестянки со спамом, половинка ямса, приз «Инит» на конкурсе «Мисс Хорошенькие ножки», градом посыпалась пригоршня заколок для волос. Сорвав со стены свою любимую картину с младенцем и Иисусом, «Инит» треснула ею Мундика по башке и в дополнение ударила его коленом в причинное место. Мундик пронзительно вскрикнул. «Беги, Марч! Уходи из дома!» – заорала «Инит». Однако Марджери и с места сойти не успела, Мундик резко повернулся к Иннет, схватил ее за шею и с диким ревом оторвал от пола. Она брыкалась, извивалась в воздухе, но все было бесполезно. Страшно оскалившись, Мундик продолжал сжимать ее горло, и она лишь беспомощно дергала в воздухе слабеющими конечностями. Марджери ринулась к нему, и бедро ее пронзило раскаленная бела стрела боли, отбросив ее куда-то в бок. Схватив еще одну банку спама, она запустила ею Мундику в голову, но промахнулась, и он, шатаясь, подтащил инид к двери и вышвырнул ее так, что она, пролетев над перилами веранды, упала куда-то в сад. Как он посмел вышвырнуть из дома ее лучшего друга, Марджери пришла в ярость. Она никогда не была склонна к насилию, зато и не без причин была склонна к приступам гнева. И теперь ее охватил такой бешеный гнев, что все у нее перед глазами застлало красной пеленой. Бунгало, ее собственные руки, лицо Мундика – все было словно охвачено пламенем. Боль в бедре была невыносимой, но Марджери все же рванулась вперед, хотя из-за слабости в коленях она почти не чувствовала, куда ступает. Схватила Мундика за плечи и стала так его трясти, что у него даже лицо задрожало. Ослепленная яростью, она не заметила, как его кулак внезапно вылетел у него откуда-то из-за спины и с силой ударил ее прямо в рот, и ей показалось, что губы у нее расцвели, словно какой-то горячий, жгучий, кровавый цветок. Пытаясь сохранить равновесие, Марджери обхватила Мундика обеими руками, и этого подобия неловкого объятия ей вполне хватило, чтобы вновь обрести точку опоры. Пока он, смущенно моргая, старался дотянуться до ее губ, она сумела довольно сильно отклониться назад, а затем резко ударила его лбом прямо в нос. Раздался жуткий хруст, и в лицо ей брызнула горячая влага. Теперь все вокруг было забрызгано кровью. Мундик взвыл. Марджери тоже. От боли он, спотыкаясь и пошатываясь, крутился на месте. И Марджери тоже крутилась, спотыкаясь и пошатываясь. Но на ногах все же держалась вполне прочно понимая, что хорошенько дала Мундику по мозгам, как сказала бы инет Он, казалось, был этим совершенно ошеломлен, как, впрочем, и сама Марджери. Голова у нее раскалывалась от боли, перед глазами мелькали какие-то белые вспышки, похожие на вспышки молний и очень мешавшие видеть. Откуда ж ей было знать, что это так больно, причинить боль другому человеку? Она и не заметила, как чья-то рука Схватила ее за плечо. Она и понять ничего не успела, а Мундик уже вскочил ей на спину и стал погонять, как какого-то мула. Марджери пришла в бешенство. Она оглушительно заорала и стала раскачиваться в разные стороны, пытаясь сбросить ездока. Но Мундик одной рукой вцепился ей в лицо, а второй душил ее. К счастью, ей удалось не попасть ногой на тот старый коврик, который прикрывал опасное место. Она изо всех сил ударила Мундика локтем в живот, сбросила его с себя, и он, охнув, рухнул на пол и тут же свернулся клубком, крепко обхватив руками колени. Марджери отвернулась от него, намереваясь бежать на поиски инит, но Мундик, проворно выбросив руку, успел схватить ее за лодыжку, с силой дернул и свалил ее на пол. На этот раз уйти от его кулаков ей не удалось. Сперва он так ударил ее в живот, что у нее перехватило дыхание. Во рту у нее было полно крови, волосы тоже были перепачканы кровью, и невозможно было сказать, чья это кровь, окровавлены были оба. Марджери даже показалось, что вся их кровь теперь вытекла наружу, и внутри ничего не осталось. И вокруг тоже царил запах крови, похожий на отвратительный запах сырого мяса. «Неужели она умирает? Неужели?» У нее было такое ощущение, словно она погружается в некую мягкую субстанцию, вроде болотной трясины. Но потом она вспомнила, что ни в какое болото не попадала. И с трудом открыв глаза, она словно в тумане увидела склонившееся над ней окровавленное лицо Мундика, который снова сжимал в руках револьвер. Но в нее он больше не целился. Он открыл рот и, выпучив глаза, стал засовывать туда дуло револьвера. Охвативший Марджери ужас вновь превратился в бешеный гнев – Она чувствовала себя каким-то жалким куском кровоточащей плоти, она была измотана, она задыхалась. Она готова была вот-вот потерять сознание, однако ей все же удалось подползти к Мундику, на том, что, скорее всего, было ее коленями, и она страшным голосом взревела. «Нет, этого ты не сделаешь! Я не позволю тебе так поступить со мной! Ни за что не позволю!» И она рванулась к нему, пытаясь остановить. И чудовищная боль, подобная мощному электрическому разряду, пронзила обе ее ноги, и она рухнула, задев ведро, которым инет когда-то ловила в ручье угрей. Ведро опрокинулось, вода растеклась по всему полу, а Мундик в ужасе завопил. «Змеи! Ты же сказала, что здесь нет никаких змей!» Должно быть, во время ливня эти два маленьких угря вылезли из бурного ручья, и забрались в ведро с водой. Оказавшись на полу, угри, извиваясь, поползли на свет лампы молнии, но Мундик ничего об угрях не знал. Не знал он и того, что маленькие угри вовсе не собираются ему вредить он отшвырнул револьвер и лицо его исказило гримаса безмолвного вопля потом он метнулся назад налетел на валявшуюся на полу лампу потерял равновесие пошатнулся споткнулся о край коврика прикрывавшего опасное место и пол под ним провалился словно разверзлось отверстие ловушки и в этой развершейся черной дыре мгновенно исчезло все лампа ковер банки со спамом и сам мундик Уже совсем стемнело, но в небе светила полная луна. И все вокруг было как на черно-белой фотографии выбеленные лунным светом кроны пальм, а в просветах между их черными стволами выбеленный океан. От того тумана не осталось и следа, разве что несколько его призрачных нитей запутались в самых верхних ветвях деревьев. В небе мерцали первые звезды. Инит лежала в пыли. Рядом с лесенкой ее тело не выглядело ни перекрученным, ни свернувшимся от боли в клубок. Ей, похоже, вообще не было больно. Она лежала совершенно спокойно в своем розовом дорожном костюме, и глаза ее были закрыты. Казалось, она просто уснула, вместо подушки подложив под голову булыжник. На ногах у нее красовались любимые босоножки с помпонами. Загорелая кожа инет казалась сейчас очень темной. Из носа тянулась кровавая дорожка, Волосы были растрепаны. Сейчас она больше всего походила на расшалившегося, а потом уснувшего ребенка. С трудом, превозмогая боль, Марджери опустилась возле Инит на колени, но еще раньше, едва она ее увидела, где-то в глубине души у нее шевельнулась мысль слишком поздно. Она понимала это еще, когда сползала по сломанной лестнице. А потом, едва переставляя ноги, брела К инет по примятой траве, по красной пересохшей земле. И все-таки она пыталась нащупать пульс на руке и на шее инет, все-таки стискивала кончиками пальцев ее запястье и расстегивала воротник ее блузки и массировала ей горло, надеясь пробудить хотя бы крохотную искорку, еще сохранившейся в ней жизни. И все время звала инет по имени. Она просила «Вернись назад, инет, пожалуйста, вернись назад и немедленно это прекрати». Потом можешь сколько угодно подшучивать надо мной, поражать меня своими выходками, но этим, пожалуйста, не шути. К такой шутке я не готова. Марджери даже встряхнула инет Не грубо, но достаточно сильно. Потом обеими руками притянула к себе ее лицо, расширила ей рот пальцами и припала к нему, надеясь своим дыханием вдохнуть в нее жизнь. «Живи, инет Живи, черт побери! Ты же так хотела жить! Живи!» Марджери казалось, что пока она продолжает искать в теле Иннет ту самую притаившуюся искорку жизни, еще можно надеяться, что она там есть. Просто ее нужно непременно найти, и она, Марджери, ни за что не сдастся, ни перед чем не остановится и найдет ее, эту последнюю искорку. Однажды она уже сумела спасти инет жизнь, значит, сможет и снова это сделать. В конце концов, Иннет даже пахнет, как прежде как живая. Однако все попытки оживить Иннет ни к чему не привели. Иннет ушла. Кем бы ни была Иннет при жизни, но сейчас ее здесь больше не было. Марджери вдруг стало очень холодно. Она взяла руку Иннет и крепко ее сжала. Обрывки воспоминаний проплывали перед ее внутренним взором, краткие, но удивительно четкие». Вот Иннет бежит к ней через весь вокзал Фенчерч-стрит, волоча четыре своих чемодана, да еще и пытаясь приветственно помахивать ногой. Та-дам! Это Иннет Настяж распахивает дверь их каюты на Орионе и влетает туда с огромным букетом цветов. Это просто целый фонтан цветов, которые она позаимствовала в первом классе. А вот Иннет легкой змейкой скользит по дождевому лесу вместе с любимой собакой. Вот она, задрав платье, так что видны штанишки, летит свободная, перепрыгивая через ручьи и овраги. Это ведь Иннет вытащила ее из того вонючего, застывшего болота, каким была ее прежняя жизнь. И Марджери, сама того не сознавая, полюбила инет полюбила по-настоящему. Она поцеловала тыльную сторону руки Иннет, прижала ее ладонь к своей щеке, а когда, наконец, полились слезы, Она даже не пыталась их сдерживать, хотя они жгли лицо и были тяжелыми, как крупные камни. Она просто держала и нет за руку, и рыдала. А потом почувствовала, как из темноты возникает сперва одно лицо, потом второе, потом еще и еще. И эти лица придвигаются все ближе, и она поняла, что это мальчишки из Шантитауна, собрались вокруг и стоят, низко склонив головы. Этот день не стал последним в жизни Марджери, ей предстояло прожить еще много-много дней. Но вряд ли хоть один из них прошел без воспоминаний об инет пусть даже порой и совсем слабых. Иннет виделась ей и в свойственных Глории жестах, и в игре света и тени между деревьями. А тот холод, что сейчас охватил Марджери, со временем несколько ослабеет, но так и не исчезнет потому что ее дружба Сынет была подобна жаркому пламени. Ибо если жизнь должна продолжаться, то должна продолжаться и смерть. А смерть, как и жизнь, долгая штука. А между тем проблем у Марджери хватало, нужно было что-то делать с этим жутким типом, который сломал себе шею, провалившись под пол. Ей также в любой момент грозило появление французской полиции, а о том, что нанятая ими рыбачья лодка сейчас направляется в пум, она и вовсе старалась не думать, но в данный момент ей хотелось от жизни только одного держать в своих руках руку и нет и тут из бунгала донесся громкий требовательный крик ребенка эхом разнесшийся по притихшему лесу пора было кормить глорию